Психология человека такова, что он будет стремиться найти хотя бы один факт, подтверждающий его суждение, чтобы дали именно за него зацепиться. И как только читатель гороскопа находит в нем хоть что-то действительно, по его мнению, относящееся к нему, его взор мгновенно фокусируется именно на этом – Ему уже не важно содержание остальной части гороскопа, астрологу в любом случае ставится высшая оценка. Вспомните, сколько раз люди показывали пальцем на один пункт своего гороскопа, говоря при этом «смотрите, сходится». Но если вдруг этих пунктов окажется два или больше, то вообще никаких вопросов не возникает. И когда этот человек будет расхваливать вам противником астрологии этот гороскоп, он упомянет только сошедшиеся пункты и никакие другие. И вовсе не вследствие своей нечестности, а просто потому, что остальные пункты он забудет. Один мой знакомый журналист рассказывал о том, как появляются астрологические прогнозы в их газете. Берется пара книжек по астрологии, несколько газет и журналов с уже имеющимися прогнозами, И используя этот вспомогательный материал, журналисты сочиняют прогноз. Можно ли доверять подобным гороскопам? Вопрос, наверное, риторический. Несомненно то, что связь нашей планеты и каждого из нас с космосом существует. Но эта связь многообразна и глубоко индивидуальна для каждого человека. Увы, практически все прогнозы астрологов, публикуемые в печати и звучащие с экрана в телевизор, всего этого не учитывают. А потому лучше поменьше обращать на них внимание и побольше надеяться на себя. Не исключено, что среди десятков тысяч астрологов можно найти и тех, чьи прогнозы действительно сбываются. Но таких предсказателей, если даже они и есть, очень и очень мало, и они в большей степени используют не застывшие каноны, а свою интуицию и способность к предвидению. К тому же в газетах свои предсказания они, как правило, не печатают. Астрологические прогнозы Бурчицы крано футуролог злобный. Увы вам, люди, бьют уже часы. Смесь Анна, Нострадамуса и Глобы Апокалипсисом пугает сукин сын. Падет звезда полынь, грядет разруха, И брату брату уведет жену, И пятачок зарежет винни пуха, Конец эпохи, все пойдем ко дну. Тимур Шаов. Для большей убедительности всего вышесказанного я решил проанализировать несколько предсказаний известных астрологов. Вот выдержки из прогноза Тамары Глобы на 1991 год. Год «Белой овцы» предваряет два затмения — 15 января и 30 января. Они как бы проецируют в этот год события 1990 года. Лавина спускается с гор, набирая скорость. Ее влияние распространяется лишь на месяц, на события этого месяца, как круги на воде дают резонанс. Возникнет революционная ситуация, будет совершена попытка переворота, военные выдвигаются на первый план, активный режим подавления, рушатся государственные структуры, стоит ли напоминать, что ничего этого не было?